Каладина по-прежнему ошеломляла богатство людей вроде Долинара. Каждый конь стоил неимоверного количества сфер, и князь хотел, чтобы он оседлал одного из них. «Солдат», — произнес великий князь, — «ты должен научиться ездить верхом. Возможно, придет время, когда тебе понадобится охранять моих сыновей на поле боя. Кроме того, как долго ты бежал ко дворцу той ночью, когда услышала происшествие с королем?»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 Каладин оглянулся на других членов четвертого моста. Они пожали плечами. Кое-кто явно орабел. Только Мош охотно закивал. «Ну что ж...» Сказал Каладин, снова поворачиваясь к Долинару. «Сэр, если вы считаете, что это важно, мы попробуем». «Славный малый, я пошлю за Дженнет главным конюхом». «Сэр, будем ждать его с нетерпением!» Произнес Каладин с напускным воодушевлением.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 Запах этого места казался Каладину странным. Пахло не навозом, а лошадьми. Коладин внимательно посмотрел на одну, что послась неподалеку, прямо за стеной. Юноша ей не доверял, кони казались ему слишком шумными. Настоящие вьючные животные вроде чулов были медленными и покорными он бы прокатился верхом на чуле, а вот такая тварь! Кто знает, о чем она думает. К нему подошел Моаш, поглядывая вслед Долинару и негромко спросил. «Он тебе нравится, верно? Он хороший командир». Ответил Каладин, инстинктивно выискивая взглядом Адалина и Ринарина, которые катались на лошадях неподалеку. «Похоже, с животными надо было время от времени заниматься. Чтобы они вели себя как следует. Коварные твари. Не сближайся с ним слишком сильно».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 Человека в серебристом доспехе. Мертвых друзей. Тогда ты знаешь, какие преимущества это дает. Я с радостью приму предложение Долинара. Старший конюх оказался женщиной. Каладин скинул бровь, когда к ним подошла симпатичная молодая светлоглазая в сопровождении пары громов Она была в обычном воринском платье. Но не из шелка, а какой-то более плотной ткани. С разрезами спереди и сзади, доходящими до бедер. Под платьем женские брюки. Темный волос Дженнет стянула в хвост, украшения она не носила. А в ее лице ощущалась некая напряженность, которую юноша не ожидал увидеть у светлоглазой дамы. «Великий князь говорит, что я должна пустить вас, головорезов, к моим лошадям». Процедила она, скрестив руки. «Мне это не нравится». «Нам тоже», — сказал Каладин. «Какое удачное совпадение». Дженета кинула его взглядом с головы до пят. «Ты тот самый, верно?» То таком все болтают?» «Может быть». Она фыркнула. «Подстригся бы». «Ну ладно, слушайте меня, солдатики. Мы все сделаем как надо. Я не позволю причинить боль моим лошадкам. Понятно? Так что слушайте и слушайте как следует». И последовала одна из самых нудных лекций, на каких Каладину доводилось присутствовать за всю его жизнь.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 а долин рысью погнал коня прочь, пригнувшись к его шее, чтобы сделаться менее уязвимой мишенью для камней. В конце концов, продемонстрировав на примере своей лошади, как ее следует седлать и взнуздывать, Дженнет завершила лекцию и сочла, что они коснуться некоторых животных. На поле выбежала стойка младших конюхов, юношей и девушек, и принялась отбирать подходящих лошадей для шестерых мостовиков. «У вас работает довольно много женщин». Заметил Каладин, наблюдая за конюхами. Верховая езда не упомянута в искусствах и величии, ответила Дженнет. В те времена лошадях знали ужасно мало. У сияющих были решадиумы, но обычных лошадей не хватало даже королям. Ее защищенную руку прятал рукав, а не перчатка, как у большинства темноглазых женщин-конюшек. И какое это имеет значение? Удивился Каладин. Дженнет посмотрела на него хмуро и с недоумением.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 «Шквальный дурень, ты меня хоть слушал?» Поводья. повторил мощню, клюже хватая их. «А нельзя просто ее ударить по башке прутом, как чула!» Джанет хлопнула себя по лбу. Каладин посмотрел в глаза чудищу, которое выбрал. «Послушай», — сказал он негромко. «Ты этого не хочешь. Я этого не хочу. Давай будем друг другу добры и закончим с этим как можно быстрее».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 Лошадь не обратила на него внимания. Парень попытался ткнуть ее в бока, как говорила Дженнет, Кобыла не дрогнула. «Предполагается, что ты вроде фургона с ногами», – воспитывал ее Кэл. «Ты стоишь больше целой деревни. Ну так докажи это мне. Шевелись, не стой, вперед!» Лошадь лизала камни. «Что эта тварь делает?» Подумал Каладин, наклоняясь в сторону. Он с изумлением увидел траву, которая выглядывала из норок.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 Если не проявишь твердость, она будет на тебе ездить. Каладин попытался так и сделать и наконец-то заставил кобылу прекратить трапезу. Животное впрямь странно пахло, но запах был не таким уж плохим. Он вынудил ее сдвинуться с места, и как только это произошло, оказалось, что управлять животным при помощи поводьев не очень трудно. Конечно, было странно ощущать, что какое-то другое существо решает, куда следует идти.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 Словно он их жестко обкусывал, прежде чем произнести «Я хочу сказать, что мы еле-еле движемся, как будто пешком идем, так?» В памяти Колодина опять всплыл образ атакующего верхового осколочника из далекого прошлого. Да, Колодин понимал, в чем смысл лошадей. Сидя высоко, можно с большой легкостью наносить мощные удары. И стремительный натиск громадной лошади пугал пехотинцев, вынуждая бросаться в рассыпную.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 Все время мрачно пялился себе под ноги. Работа на мостах едва его не погубила. Последние недели пошли Натаму впрок, как и всем остальным. – До того, как началась великая буря, кто-то выходил на балкон? – спросил Каладин. – Может, какой-нибудь незнакомый слуга или солдат из королевской гвардии? – Слуг вообще не помню. Но там прищурился, на лице бывшего фермера появилось задумчивое выражение. «Командир, я остерёг его величество весь день вместе с королевской гвардией. И ничего это не заметил. Я...» Его лошадь внезапно пошла вперед, обогнав кобылу Каладина. «Подумай об этом!» — крикнул Каладин ему вслед. «Вдруг что-то вспомнишь!» Натам кивнул, по-прежнему держа поводья так, словно они были стеклянными, отказываясь натянуть тихо и направить лошадь в другую сторону. Каладин покачал головой.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 «Изумительная, остроумная, рассудительная?» Склонная к повторениям. «Такая же очаровательная, изумительная, остроумная, рассудительная?» «Очень смешно», — сказал человек, который не смеется. Фыркнула сил, скрестив руки на груди. «Ну ладно, а чего тебе сегодня так затоскливилось?» «Затоскливилось?» Каладин нахмурился. «Такое слово вообще существует?» «А ты не знаешь?» Он покачал головой. «Существует!» – торжественно заявила Сил. «Вне всяких сомнений!» «Что-то не так!» – объяснил он. «Что-то с разговором, который у меня только что был с Натамом». Юноша натянул поводья, не давая лошади снова опустить голову и начать жевать траву. Тварь была весьма целеустремленной. «Что вы обсуждали?» «Покушение на короля». Каладин прищурил глаза. «О том, видел ли он кого-то до...» Он помедлил. До начала бури. Юноша опустил взгляд, посмотрел сил в глаза и добавил Буря должна была сдуть оттуда сломанные перила. Согнуть их! воскликнула сил, скакивая и ухмыляясь. Ой-ой-ой-ой! Они были аккуратно рассечены. Раствор в нижней части выдолблен, продолжил Каладин. Готов поспорить, сила ветров вполне сравнима с весом короля, стоящего на балконе. Выходит, все подстроили после бури. Куда более узкие временные рамки. Каладин развернул кобылу туда, где ехал Натам. К несчастью, догнать его оказалось непросто. Кобыла Натама шла рысью, к его явному смятению. А свою собственную Каладин не мог заставить ускориться. «Мостовичок, не попал в беду?»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 Пояснил Адалин кивком, указывая на клячу под седлом Каладина. «Но это было 15 лет назад. Честно говоря, я удивлен, что она еще тут. Выходит, старушка вполне годна для обучения детей и мостовиков». Каладин не обращал на него внимания. Смотрел только вперед и по-прежнему пытался вынудить лошадь ускориться и догнать Натама. «А вот если бы тебе понадобился кто-то побыстрее...» Продолжил Адалин кивая куда-то в сторону. Буригреза пришлась бы в самый раз. Он указывал на зверя побольше и по стране. В отдельном загоне, осёдланного и привязанного к шесту, крепко вкопанному в землю. Длинная веревка позволяла лошади перемещаться короткими пробежками, но только по кругу. Она вскидывала голову и спархивала. Адалин ударил коня пятками и помчался вперед, обогнав Натама. Буригреза значит. Каладин окинул взглядом кобылу в загоне.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 Что ты задумала? – спросила Дженнет, подъезжая. Я собираюсь забраться на нее, – ответил Каладин, указывая на бурегрезу. Дженнет фыркнула. Мостовик, она в один миг тебя сбросит и ты разобьешь себе макушку. Седаки ей не по нраву. На ней седло, чтобы привыкала. Кобыла в загоне прошла легким галопом еще один круг и замедлилась. Не нравится мне твой взгляд. Сказала ему Дженнет, разворачивая своего зверя в сторону. Ее лошадь нетерпеливо переступала копытами, словно желая поскорее пробежать. – Я попробую. Каладин двинулся вперед. – Да ты и сесть на нее не сумеешь! – крикнула вслед Дженнет. Она наблюдала за ним с опаской, словно ей любопытно было узнать, что он сделает. Впрочем, Каладину показалось, что она больше переживает за безопасность лошади.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 Сил явно растерялась, но Каладину происходящее казалось очень логичным. Бурегрёза, тяжело дыша после пробежки, посмотрела на него. и Их взгляды встретились. «Клянусь бурей!» Раздался позади возгласа долина. «Мостовичок, даже не думай! С ума сошёл!» Каладин подошёл к лошади. Она отпрянула на пару шагов, но позволила ему коснуться седла. И потому юноша, вдохнув еще чуть-чуть бури света, прыгнул ей на спину. «Присподняя что?» – закричала Далин. Это было все, что Каладин услышал. Благодаря бури свету он прыгнул выше, чем мог бы прыгнуть обычный человек. Но его цель не стояла на месте. Держась за лук у стедла, он попытался закинуть одну ногу на спину лошади, но та начала брыкаться. Тварь была неимоверно сильной.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 Перед глазами у Каладина прояснилось настолько, что он увидел нескольких мостовиков, которые подбадривали его, держась на безопасном расстоянии. А долины и Дженет оба верхом уставились на него со смесью ужаса и трепета. Каладин ухмыльнулся, а потом греза сбросила его одним сильным движением. Он и не заметил, что буресвет свется для сяк. В точном соответствии со своим ранним предчувствием Каладин оказался лежащим на земле в полубессознательном состоянии. Он смотрел в небо и мучительно пытался припомнить последние несколько секунд своей жизни. Рядом с ним закопошились спрены боли. Оранжевые ручки так и тянущиеся что-нибудь схватить. Над Каладином склонилась лошадиная голова с бездонными темными глазами. Кобыла фыркнула на него.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 Когда Келл стал и отряхнулся, сквозь толпу зрителей пробрался сам Долинар с мрачным лицом. Каладин и не понял, что великий князь по-прежнему недалеко. Долинар перевел взгляд с Буригрезы на своего капитана и выгнул бровь. Сэр, на тихой лошади врагов не догонишь, сказал Каладин салютуя. Да, согласился Долинар. Но как правило, для начала новобранцам выдают тупое оружие. Солдат, ты в порядке?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 Но вот эту не берите. Долинар указал на буре грезу. А, слушаюсь, сэр. Князь кивнул и двинулся, прочь, махнув кому-то. Кого колладин не видел. Юноша потер ушибленный локоть. Оставшийся в его теле буресвет исцелил голову и исяк, так и не добравшись до руки. Четвертый мост направился к своим лошадям, когда Дженнет приказала им вновь забраться в седло и приступить ко второй части обучения. Каладин вдруг обнаружил, что стоит возле Адалина, который по-прежнему сидит верхом. «Спасибо», – проворчал Адалин. «За что?» – спросил капитан, направляясь мимо него к веточке. Та жевала траву, не обращая внимания на суматоху. «Ты не сказал отцу, что я тебя подзуживал. Я же не дурак». Каладин запрыгнул седло. «Я видел, куда лезу». Он не без труда вынудил лошадь отойти от еды и получил несколько подсказок от конюха. В конце концов, парень снова подъехал к Натаму. Веточка двигалась тряски малюром. Но Каладин почти научился приподниматься в седле втак с нею. Конюхи называли это строевой рысью, и теперь его подбрасывало уже не так сильно, как раньше. Натам наблюдал за его приближением: Командир, это несправедливо! То, что я сделал с бурегрезой. Нет, то как ты ездишь! Как будто всю жизнь только этим и занимался. Он ощущал совсем другое. Я хотел еще кое-что узнать про ту ночь. Командир, я еще ни о чем не подумал, возразил длиннолицый мостовик. Отвлекся немного. У меня другой вопрос. Каладин подъехал к нему вплотную. Я спросил тебя о дневной смене, но что случилось после того, как я ушел? Кто-то кроме короля выходил на балкон? Только стражники, командир. Скажи, кто именно? Может, они что-то видели. Натам пожал плечами. «Я большей частью сидел за дверью. Король некоторое время оставался в гостиной. Наверное, Мош выходил». «Мош», — повторил Каладин, нахмурившись. «Разве его дежурство не должно было скоро закончиться?» «Ага», — подтвердил Натам. «Он чуток задержался, сказал, хочет убедиться, что с королем все в порядке». «Пока ждал, вышел постеречь на балкон. Ты же обычно требуешь, чтобы один из нас находился там». «Спасибо. Я с ним поговорю». Каладин застал Моша внимающим Дженнет. Мош, похоже, быстро учился верховой езде. Он вообще быстро учился. А еще был лучшим учеником среди мостовиков, когда те начали познавать искусство боя. Каладин пару минут следил за ним хмурясь. Потом его вдруг осенило.